Глава 26. Давние воспоминания. Прозвонил колокольчик, возвещающий об окончании урока. Ага, на сегодня всё. У вас есть какие-то вопросы? Сказало огромное дерево Эниюниен. Я поднял руку. У меня есть к вам несколько вопросов, но прежде всего я хотел бы узнать, что за дух такой король духов? Ха -ха -ха. Великий король духов? Это правед или защитник леса великих духов Агиртхельна. Из какого предания он родился? Пока я не могу вам это сказать. С великим королём духов всё очень запутанно. Сначала мы изучим основы. Ты продолжишь посещать занятия даже после того, как я наградил тебя значком об окончании школы. Да, у меня ещё есть чему у вас поучиться. У меня есть ещё один вопрос. Моих подчинённых здесь должен был спрятать дух Вам об этом известно? Да. Они получили неудовлетворительные оценки за мини-тесты. Да, они точно постыпали в эту школу духов. Порячище Волгоджанл похищает всех, кто получает плохие оценки. Там их ждут крайне жуткие дополнительные занятия. О, но не переживай за них. Если учиться на них прилежно, то за 5 лет можно вернуться в прежнюю школу. 5 лет? Я не могу столько ждать. Что именно значит эта ваша спрятано духом? Как бы объясните? Есть такие слухи и предания, в них говорится, что это значит быть спрятанным на границе Севамира или же быть съеденным прячущим волком Дженнулом и оказаться спрятанным в его желудке. Я не очень понимаю теорию, но уверен, что Дженнул может вернуть спрятанных обратно в эту школу. Это из-за странных особенностей духов, зависящих от слухов преданий. В таком случае вернуть их голой силой может быть немного проблематично. Я слышала, что спрятанных духов можно вернуть, если попросить об этом короля духов. Э, да, всё верно. Прячущий Вальгджаннл это старжевый пёс великого короля духов. Он вернёт всех спрятанных, если получит от него такой приказ. И с королём духов можно встретиться лишь пройдя испытание духов? Да. Это каковы правила этого школьного здания духов. А если я их нарушу, то буду наказан соответствующим образом. Неприятная, однако, ситуация. Недавно вы упоминали, что для принятия участия в испытаниях духов необходимо сдать несколько мини-тестов. Сколько минимум их нужно сдать? Э, как минимум 3. Если твой средний балл по итогу их сдачи будет от 80 и выше, то ты можешь приступить к прохождению испытаний духов. 3 Это слишком много. Позвольте за один. Что? раздался паникующий голос. У меня мало времени. Позвольте за один мини-тест. Я дал тебе значок об окончании школы, но со испытаниями духов всё иначе. Ведь это единственный возможный способ заполучить аудиенцию великого короля духов. В одиночку мне решить этот вопрос будет непросто. Я не возражаю, если вы проведёте все три во время следующего мини-теста. Хотя они и называются мини-тестами, но состоят из большого количества вопросов. Поэтому я не могу сделать их так быстро. На это мне нужно время. А я так не думаю. Мои невозмутимые слова пробудили в древе Эниюнион любопытство. Что ты имеешь в виду? Что вы? Я лишь подумал, что дух известника, как огромное дерево образования, провернёт такое на раз два. Что, похоже, я был прав. Голос огромного древа Union был полон озамления и нескрываемой радости. Стоит его похвалить, как он сразу захочет сделать это. И я это думал, вы можете, если возьмёте за дело серьёзно. Сделать 10 или 20 минут остров за ночь. Хм, но, похоже, я ошибался. А ведь после сегодняшнего урока я был убеждён, что вы лучший учитель. Аа. Голос слегка затрясло. Июний так проявлял своё замешательство. Видимо, нужен ещё один толчок. В учителе за Академией Владыка Демонов смог бы справиться с такой мелочью, но я не буду вас принуждать. У всех школ свой подход. Я встал, будто сигнализируя ему о том, что разговор окончен, и прямо так направился к выходу. Только я собирался выйти из класса, как входная дверь захлопнулась у меня прямо перед носом. Будь по-твоему, к тому же я дух, названный огромным древом образования. Я как-нибудь с этим справлюсь. Ясно, благодарю вас. Но знай, владыка Демонафанас, вы здесь совсем недавно, так что я разрешу тебе принять участие в испытаниях духов, только если на следующем мини-тесте ты наберёшь от 90 баллов и выше. Как хотите. Что ж, следующий урок начнётся через 2 часа. До тех пор по занимайся, как следует самостоятельно. Лицо с высокого дюрева на кафедре исчезло. А вместе с ним и присутствием огромного древа Эниуниен. Жутко засмеялся царь Алахнад Гроби Гилисирис и подошёл ко мне. "Ну-ну, ну, смотрю ты добился больших успехов. Да чего ж меня бесит то, что ты считаешь особенным лишь себя?" Его лицо искавилось, и он злобно на меня взглянул. "Даже мне потребовалось вместе, чтобы принять участие в испытании духов. Вот как? Я же тебе всё мотался. Как это не в твоём духе?" Освоить это достаточно легко. Особенность этих школ духов заключается в том, что тебе нужно найти ответ, который следует запомнить. Не рассчитывай, что это будет просто. Тогда давай заключим пари, царь Алахнадгробей. После меня теста через неделю мы все получим разрешение на прохождение испытания духов. Все? Не только ты. Недовольно отреагировал Галисирис. Да, все. Как только я сказал это, царь Алахнадгробей проявил свои глаза из магических кругов. Неужто ты решил, что я уступлю каким-то левым демонам черз на этот куда? О чём это ты? Я усмехнулся. Царь Алахнадгробий, ты считаешь, что кто-то вроде тебя способен посоперничать с моим почтённым? Он заставил своё гелиообразное тело засяять чёрным светом и злобно взглянул на меня пылающими от гнева магическими глазами. Должно быть, мои прошлые слова сильно взбесили его. Очень интересно. И какова ж твоя ставка владык демонов? Но он не повел на это. Вижу, он по-прежнему очень гордый. Я выиграю, если мы все будем допущены до испытания духов. В таком случае ты скажешь мне, кто это крыша, что да ты мне приказываешь. Лицо Гелисириса искривилось, он будто насмехался надо мной. Ладно, а если выиграю я, то заплачу твою основу. Хм, не хилится, он сломил. Или же она столько не хочет, чтобы ел знала его крыша. Похоже, ты не можешь принять мои условия. Так я вообще не буду участвовать в этом паре. Да нет, мне вообще безразница. Плюс к этому ты победёшь, если наберёшь больше баллов, чем я. На мгновение Гелисирис лишь услышал содорячее. Думаю, он не ожидал, что я рискну своей основой. Ты что, недооцениваешь меня? Ты сам предложил это условие. Чего ты боишься? Гелисирис пристально на меня взглянул. Ладно, значит, пойдёмте на этом. Ты ещё об этом пожалеешь, владыка демонов. Он прошёл мимо меня. и вышел из класса. В процессе мы с ним подписали закт. Вне накопления изменились. Пробарматал уходит царь загробного мира Иджес. Не хочешь сделать какую-нибудь ставку? Царь загробного мира. Что дерьмо, что ли? Скажи. Я хоть раз свёл со на твоё уговор. Кажется, два раза. Тогда мне пришлось. Сейчас жив всё иначе. Бросил напоследок царь загробного мира и ушёл. Как только я снова окинул класс взглядом, То заметил, что вторая личность царя проклятия джистое исчезла. Он превратился в чёрный дым ещё раз. Прямо как тогда, когда пришёл в класс. "А у нас есть шанс на победу?" спросил Рей. "Что ты? Сейчас над этим и будем думать. Если мы будем медлить, ожидая, пока у нас появится шанс на победу, мы никогда не доберёмся до стены моих почтённых." "Ну, может и так, но что если ты проиграешь, а дашь царю свою основу, ты ведь умрёшь." Саша злобно сверлила меня взглядом. Я не проиграю. Я говорила, что если, так что ты считай, не ответил. М-м, да. Решила, что у нас есть время предаваться сухим теориям? сказала я. Саша недовольно надула губки. Приступим к самостоятельным занятиям. Глаза Миши уставились на меня. Да, на всё про всё у нас лишь неделя. Отчёба мне плохо даётся. Бабарматала за Сесиа с поникшим выражением лица. Не переживай. Я как следует позанимаюсь с Засей. Элеонора погладила Засею по главе. Она слегка приободрилась, но выглядела всё такой же удручённой. Но что мы будем делать на самостоятельных занятиях? Даже Аннас не так уж и много знает о духах. Верно, но среди нас есть так кто-то, кажется, знает довольно много. Я взглянул на неё, и все остальные сделали то же самое. После того, как Линабернулась, Она поняла, что за ней никого не было. "Неужто вы говорите обо мне? Ты угадала именно духов, о которых не знали четыре злых царя. Ты ведь много о них знаешь, не так ли?" Алина потупилась и глубоко задумалась. Работая информатором, я изучала Харткельн и духов, но по правде говоря, много мне узнать не удалось. Должно быть так и есть. Слухи о духов найти не так уж и просто. По одному лишь существованию слухов и преданий нельзя сказать наверняка, превратились они в духа или же нет. До тех пор, пока ты действительно не встретишь этого духа. Узнать так много о духах невозможно, лишь работая информатором. Что? А тогда откуда ты знаешь имена редких духов? Я и не должна была их знать, но будто резко вспомнила, когда оказалась здесь. ответила Лина на вопрос Леоно с грустным выражением лица. Полагаю, ты хорошо знала духов до того, как потеряла память. Вы так думаете? Хочешь проверим это? Лина удивлённо на меня взглянула. Но как? Я владею несколькими заклинаниями, оживляющими воспоминания. Если ты вспомнишь то, что знаешь о духах, то смогла бы помочь нам с учёбой. Я был бы тебе за это очень признателен. И Алина задумалась, глядя на моё лицо. Мне кажется, магия не сработает. Почему? Не знаю. Почему-то мне так кажется. Ха, странно это звучит. Но давайте хотя бы попробуем. Я с радостью помогу вам с изучением духов. Мне тоже кажется, что я должна встретиться с королём духов. Опять почему-то? Да, верно. Но в этот раз она была довольно уверена, что же с ней такое случилось. Впрочем, лишь думаю об этом, ни к какому заключению прийти нельзя. Очисти свой разум настолько, насколько сможешь. Я прикоснулся к алболина своими пальцами. Нарисовав на её голове магический круг, я использовал заклинание Эви. Я бы хотел по возможности ещё и вернуть время вспять ревайдом. Но её источник мне неизвестен. Однако с обычной потерей памяти Эви должно справиться. А, -а" скоркнула Лина, похоже, она что-то вспомнила. Вскоре заклинание Эви завершилось, и сияние магического круга исчезло. Но ну что? Кажется, вспомнила. Нет. Вспомнила много чего о духах. Лина стала грустная. Но ну, о себе по-прежнему ничего. Значит, что-то не простое потеря памяти. Может быть, это связано с её слухами и преданиями.